Глава восьмая. Ромашин знал, что санитары следят за ним в три глаза, но был спокоен. В любой момент бригада сопровождения «Кольчуга» могла отвлечь внимание наблюдателей, перекрыть им эфир и пространство, отсечь от подопечного и захватить. Но до этого не доходило. Комиссар умело манипулировал обоймами риска и подстраховки и не давал повода санитарам считать себя серьезным противником. В зале Центра защиты Ромашин пробыл недолго. Затем зашел в туалет и вернулся в зал. Вернее, вернулся его двойник, в то время как настоящий комиссар по второй транспортной сети, подконтрольной только службе безопасности, переместился в сектор кибернетического обеспечения, где его ждал Гриф Полуянов. «Санитары начинают наглеть», — сказал безопасник, поглаживая усы. «Уверовали в свою безнаказанность и делают проколы на каждом шагу. А вдруг это стратегический замысел?» Может, существует еще один уровень их вмешательства, недоступный нашим экспертам и аналитикам? Полуянов шевельнул широкими плечами. Не исключено. Наши эксперты всего лишь люди и тоже могут ошибаться. Но они не лыком шиты и давно пытаются нащупать этот уровень, хотя и безрезультатно пока. Итак, две наши обоймы спецназов ствол не прошли. Причины? А вот это уже уровень вмешательства хирургов или, по крайней мере, их генеральных эмиссаров. Помните выход шестилапых обезьяна-змей? По всем данным, именно они контролируют вход в ствол. Ребята нарвались на заставу и... За эту трагедию с нас еще спросят. Надо рассчитать точку выхода следующей группы таким образом, чтобы гарантировать стопроцентный успех. Златков говорит, что нашел хорошую идею. Она должна сработать. Это не атака ствола в лоб. Это глубокий хронопрокол. Используя этот вариант... «Можно, в принципе, доставить пассажиров в любой из временных узлов выхода ствола в прошлое. Правда, масса посылки весьма ограничена. Двух человек мы послать не сможем. Зато ни санитары, ни сами хирурги не будут в состоянии перекрыть все горизонты. Переходите на разработку этого варианта. Программа уже запущена. По четырем нулям. Вряд ли санитары способны догадаться, что происходит. Если только у них нет агентов в высшем эшелоне СБ». Одного из них, кстати, телохранителя Золоткова, надо держать крепче. «Это ваша забота. В нужный момент захватите его и нейтрализуйте программу «Гипно». Он еще поработает на нас». «А кто все-таки пойдет в ствол? Жданов?» «У вас есть сомнения?» «Нет, но одному ему будет тяжело. Может, я пойду с ним?» «В крайнем случае, за ним». «Готовьте еще одну отвлекающую группу, он должен пройти чисто» и подстрахуйте во время его похода в лабораторию. В лабораторию мог бы пойти кто-то другой. Зачем рисковать основным исполнителем? Внешне он не должен выглядеть основным, а поход в лабораторию на некоторое время отведет подозрения санитаров от его особы. К тому же его подстраховывают те, кто следит. Хронорыцари? Вы же понимаете, что нет. Хронорыцари-исполнители, вроде наших ребят из обоим подстраховки. А вот командует черными всадниками, разум классом выше. У вас еще есть что сказать? Полуянов качнул головой, комиссар без слов вышел. И тотчас же изменились тонкие психоинверсные потенциалы потока внимания, фиксируемого аппаратурой бокса. Бригада подстраховки повела своего подопечного.